Глава 8 Призрачный нуар. Чёрные длинные волосы существа сбились в грязные сосульки. Они закрывали лицо, но взгляд упорно притягивали немногочисленными прорехами в этом покрове, где иногда мелькала безумная улыбка или тёмный глаз. Призрачная сущность двигалась на четвереньках, рывками бросая тело вперёд и подтягивая себя на руках. За ней волочился длинный обрубок цепи, и медленно наступали призраки более мелкого уровня. Призрак медленно сокращал расстояние между нами и уже добрался до входа в комнату. Сущность не торопилась, точно зная, что парализованная ужасом добыча останется стоять, прикованная к месту крепче, чем цепями. Шанс на спасение взвизгнул от ужаса и скрылся в неизвестном направлении, решив поискать другого везунчика, потому что на мне, походу, уже стоял такой жирный-жирный крест. Так и знал, что придется это делать. Шевельнулась где-то на краю этой бездны ужаса мысль, а после мои безвольные руки поднялись. Азра взял власть над телом. Между пальцами левой руки сами собой появились три маленьких шарика магния. Азра зашвырнул их в коридор, заставил меня присесть и закрыть руками голову. Как известно, магний сгорает на воздухе в ослепительной вспышке света. А еще скорость воспламенения этого элемента намного выше скорости отдергивания руки. в з д у м а й я проделать похожий трюк самостоятельно, то банально бы не успела одернуть конечность, и сейчас прыгала бы на потеху призраком и выла от боли, потрясая обожженной кистью. но у Азры были свои, тщательно охраняемые секретики. Три ослепительные вспышки света поубавили хорошего настроения в призрачном строю. Тварь взревела и прыгнула на потолок. Ее фанаты зашипели и начали метаться по коридору. Азра заставил мое тело опуститься на одно колено и дотронуться левой рукой до пола. Губы принялись шептать заклинание призыва. Артефакт стягивал к нам все железо, что находилось в комнате, и формировал из этого цепь. Возможно, проще было бы воспользоваться солью, но я почему-то сомневалась, что хлорид натрия остановил бы такую крутую призрачную сущность. «Тесса, не спи!» — рявкнул Азра и вложил в мою правую руку многозарядный арбалет. Нет, не просто арбалет. По сути, он вложил в нее шанс очнуться и поучаствовать в этой заварушке. Надо бы не забыть сказать, что он лапочка. Вредная, невыносимая лапочка. О том, что после придется расплачиваться с Азрой за эти услуги, старалась не думать. Это все потом, а сейчас. Двух тварей я подбила и развеяла исключительно на инстинкте шмалять во все, что резко бежит в мою сторону. Еще одну подрезала в момент появления из пола. Пара предупредительных в мечущееся облако коридора — и в прицел попала главная тварь. Раскачивающаяся на потолке призрачная сущность развернула голову под неестественным углом, получила еще один ожог от з о р в а в ш е й с я бомбочки и злобно зашипела. — Нет, ну что за невоспитанный мальчик! Север, мы для тебя такое представление разыграли, а ты влюбимую пра-пра-магниевой бомбой! — Погодите-ка, ты не Север, ты... Призрачная сущность отцепилась от потолка и спрыгнула на пол. Цепь метнулась следом наподобие хвоста и грозно ударилась о пол. А я вздрогнула от звука и для подстраховки взвела арбалет. Сущность подняла костлявые руки, раздвинула черные сосульки волос и обожгла потусторонним холодом светящихся глаз. «Ой — Ой-ой! — шепнул артефакт, старательно выкладывая вокруг цепь из железных звеньев. — Высший уровень! «Девушка!» — в панике заголосил этот самый высший уровень. «В замке девушка!» Стены замка сотряслись от дичайшего скачка энергии, в окно заколотили косые струи дождя, холод затопил комнату, и вместе с ним начали сползаться призраки. «Кто из моих внуков посмел это сделать?» Из стены выплывала грузная дама в розовых мехах. у ж нет, я слишком молода для правнуков», — з а г о л о с и л а другая дама в халате и тапочках. Со скрипом через стенку туалета проехало инвалидное кресло с ворохом одеял. «Чего?» — прошамкало лицо, именно лицо, потому что всего остального за многочисленными одеялами и шкурами было не разглядеть даже при очень-очень буйном воображении. «В замке девушка!» — закричала призрачная леди в боевом облачении. «Чего? Кто-то из наших мальчиков готов жениться?» Попыталась докричаться до старухи другая дама. «Чего? Жениться? Осенью? Да они спятили!» Забрюжала еще одна старушка, пикируя с потолка. «Выгляни в окно, старая! На дворе весна!» «Правда?» — поразилась та. «А что случилось с зимой в этом году? Ее отменили? Чего?» — Я слишком молода, чтобы стать пра-пра! — заломила призрачные руки дама в черном бархатном платье и с пером в о л о с а х Но вы же умерли! — Зачем-то ляпнула я. На меня с укором уставились все призрачные сущности. — Деточка, крайне невежливо с твоей стороны напоминать нам о смерти! — грудным голосом сообщил напавший на меня призрак. Ее облик постепенно менялся. Волосы собрались в классический пучок, цепь пропала, а на тонкие плечи легла шелковая накидка с вышитыми карпами. Причем даже рыбы смотрели укоризненно. «Простите!» Призраки неодобрительно скривили губы и образовали тесный кружок. Дамочки тихонько шептались, и только глухая бабуля в инвалидном кресле периодически выкрикивала «Да-да, давайте столкнем ее с лестницы!» Я потопталась на месте, села в центре круга, образованного железной цепью, и пристроила взведенный арбалет на колено, так что его дуло контролировало шепчущихся обо мне сущностей. «Вопрос первый», — наконец заговорила пугавшая меня дама, разворачиваясь и поправляя шелковую накидку, «кто из наших текущих внуков выжил из ума и пообещал тебе сознание, сердце и другие брачные узы?» «Никто!» — как-то не очень уверенно пискнула я, отчего-то теряясь под взглядом всех этих призрачных и мертвых дам. «Глупости! Я чувствую на тебе обещание Данте!» — топнула ногой та, что щеголяла в черном бархате и с пером в волосах. «А я — следящую метку Кельвина!» — выкрикнула дамочка в розовых мехах. «И ты н а ч у е ш ь в комнате севера!» — добила мадам в доспехах. «Не — Не-не-не, погодите, — подняла я руки. д а н т а меня нанял на работу и дал защиту. Кельвин мне не доверяет, поэтому поставил метку, о которой я, кстати, даже не догадывалась. Спасибо этим милым призракам за то, что просветили. А комната Уинслоу разрешил мне выбрать любую, и мне понравилось это. Призраки вновь собрались в кружок, но теперь говорили все сразу и очень-очень быстро. Кажется, решалась моя судьба. Бабули, как по команде, перестали т р е н д е т ь развернулись и молча двинулись к защитному барьеру. Молчание пугало отчего-то сильнее, чем недавнее представление дамочки с карпами. — И сколько же тебе лет, девочка-артефактор? — деловито уточнила мадам в доспехах. Звенья цепи начали дрожать и прогибаться внутрь, не выдерживая массового напора окруживших меня духов. Если так и дальше пойдет, то барьер не выдержит, и тогда... «Не паникуй!» — проскрипел Азра. «Они питаются твоим страхом!» «Двадцать один». «Уже?» «Ну, через три недели». «Ах, н о это все меняет!» — сехидничала дама в розовых мехах. «Уйма опыта, кладезь знаний, вагон и маленькая тележка». «Чего?» — проорала старуха из инвалидного кресла. «Послушайте!» Я поднялась на ноги э так небрежно закинула арбалет на плечо и даже улыбнулась. У меня нет никакого желания выходить замуж, тем паче замуж за некроманта. Думала, что мои слова успокоят, если повезет, то и упокоят этих милых, дохлых леди, но куда там? Призрачные дамы дружно прыснули от смеха, прикрывая рты ладошками. Потом захохотали в открытую, чтобы в итоге сорваться и начать ржать, как стадо гиен. «Ха-ха, я милая девушка!» – прошамкала старуха из своего кресла. «Неужели мы тоже когда-то были так молоды и так наивны?» – толкнула в бок свою товарку дама в халате и тапочках. «Юмористка!» вытирала выступившие слезы дамочка в черном бархатном платье и пером в в волосах. «Милая!» — по слогам произнес другой призрак. «Видишь ли, никто из нас не планировал выходить замуж за некроманта. Но мы здесь, слоняемся по замку в ожидании супругов, потому что эти подлецы даже умереть нормально не могут». «Но я не хочу замуж!» — я начинала всерьез нервничать. «Я тоже не хотела замуж. Я хотела винишка!» — улыбаясь, выпалила дамочка с пером. «И Уинслоу мне его прислал. А я решила примерить на барахолке браслет. И... Нет, ну надо же такому случиться. Он оказался семейной реликвией праймусов». Я бросилась в когти ворона, чтобы некроманты сняли с меня эту пакость, и сама не поняла, как стала любящей женой с тремя чудесными малышами. «Меня завернули в ковер и притащили на церемонию силой», — поделилась собственной счастливой историей дама в доспехах. «А меня?» Все последующие полчаса я слушала истории призраков. Истории разнились в мелочах, но сходились в главном — Все эти чудесные дамы не горели желанием связать свою судьбу с некромантом, но произошла спланированная случайность, и девушки отдали своей жизни и посмертие роду Праймус. И если в целом жизнь с некромантами была очень даже насыщенной, а местами и веселой, то посмертие малость подзатянулась. «А может, мне повезет?» — с надеждой глянула я на призраков. «Я же это... на работу!» «Приехала». Секунду в спальне царила тишина, а потом призраки все как одна закивали. «Да, да, конечно, тебе повезет. Ты исключение из общего правила. Конечно, конечно». Короче, стало очевидным, что шансы вырваться из замка неокольцованной близки к нулю. С рассветом призраки, взяв с меня обещание заглядывать к ним, потянулись к себе на этаж, а я осмелилась переступить цепь и покинуть защитный круг. Звенья промерзли под натиском высших призраков, а пол покрылся тонкой корочкой льда. Я представила, что со мной сделала бы это призрачное войско без азры, и дотронулась до браслета пальцами. «Спасибо!» «Забудь!» — буркнул артефакт. «Ты и так моя вечная должница!» «С тобой забудешь!» Я сладко зевнула, от души потянулась и с решительным видом поплелась в кровать. Все, хватит, пусть уже этот день закончится. Но Вселенная как-то не так воспринимает мои мечты и желания. В коридоре зазвучали тяжелые шаги, дверь без стука распахнулась, и в комнату вошел мужчина.